глаза. Когда Джереми лежит в больнице Сент-Луиса, остается несколько часов до того, как навсегда исчезнет мой тщательно сконструированный мир. Но я этого не знаю. Я не знаю, что Бремен лежит в больнице. Я не знаю о Гейлу и о том, что она вообще существовала. Я не знаю о рае общего восприятия или об идеальном Аде, который принесла эта способность Джереми. В этот момент мне знакома лишь непрерывная боль существования и трудность избавления от нее. В этот момент мне знакома лишь отчаяние от разлуки с единственным, что дарило мне утешение в прошлом. В этот момент я умираю. И в то же время лишь несколько часов отделяют меня от рождения.